ХИРУРГИЯ Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчёвой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности.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 Стойте, не дергайтесь, сидите неподвижно!» «В мгновенье ока делает тракцию. Главное, чтоб поглубже взять!» — тянет. «Чтоб коронка не сломалась!» «Отцы наши, мать пресвятая!» «Ни того, ни того, как его...» «Не хватайте руками! Пустите руки!» — тянет. «Сейчас вот-вот! Дело-то ведь нелегкое!» Отцы-родители, — кричит, — ангелы, — ой, да дергай же, дергай, чего пять лет тянешь? Дел-то ведь хирургия, сразу нельзя. Вот, вот, вот, вот, вот. Ванмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы.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 Господину Египетскому Александру Ивановичу рвал. Да и тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя не хватал руками. Садись. Садись тебе, говорю. Света не вижу, дай дух перевести. О. Садиться. Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай сразу. Учи ученого.